Волшебные деньги Председатель жилищного товарищества того дома, в котором проживал покойник Никанор Иванович Басой Находился в величайших хлопотах, начиная с полуночи с 7 на 8 мая Именно в полночь, в отсутствие Степы и Груни Приехала комиссия в составе трех человек Подняла почтенного Никанора Ивановича с постели последовала с ним в квартиру покойного, в присутствии Никанора Ивановича вскрыла дверь, вынула и опечатала все рукописи товарища Берлиоза и увезла их с собой. Причем объявила, что жилплощадь покойника переходит в распоряжение жилтоварищества, а вещи, принадлежащие покойному, как то будильник, костюм, осеннее пальто и книги, Подлежат сохранению в том же жилтовариществе Впредь до объявления наследников покойного будет таковые явятся Слух о гибели председателя Миолита Ночью же распространился во всех 70 квартирах большого дома И с самого утра того дня, когда господин Воланд явился к Степе Басому буквально отравили жизнь. Звонок в квартире Басова трещал с 7 часов утра. Басому в течение двух часов подали 30 заявлений от жильцов, претендующих на площадь зарезанного. В бумагах были мольбы, кляузы, угрозы, доносы, обещание произвести ремонт на свой собственный счет, указание на невозможность горькой жизни в соседстве с бандитами, Сообщение о самоубийстве, которое произойдет, если квартиру покойного не отдадут. Замечательные по художественной силе описания тесноты и признания в беременностях. К Никонору Ивановичу ломились на квартиру, кричали, грозили, ловили его на лестнице и во дворе за рукава. Шептали что-то, подмигивали, кричали, грозили жаловаться. Потный, жаждущий, Никонор Иванович с трудом к полудню разогнал толпу одержимых и устроил что-то вроде заседания с секретарем жилтоварищества Бардасовым и казначеем Шпичкиным. Причем на этом же заседании и выяснилось, что вопли несчастных не приведут ни к чему. берлиозову площадь придется сдать, ибо в доме колоссальнейший дефицит, и нефть для правого отопления на зиму покупать будет не на что. На том и порешили, и разошлись. Днем, тотчас же после того, как Степа улетел во Владикавказ, Босой отправился в квартиру Берлиоза для того, чтобы еще раз окинуть ее хозяйским глазом, а, кстати, и произвести измерение двух комнат. Босой... Позвонил в квартиру, но так как ему никто не открыл, то он властной рукой вынул дубликат ключа, хранящийся в правлении, и вошел самочинно. В передней был полумрак, а назов зов Басова никто ни с половины Степы, ни из кухни не отозвался. Тут Басой повернул направо, в ювелиршину половину и прямо из передней попал в кабинет Берлиоза, и остановился в совершенном изумлении. За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджачке. «Вы кто такой будете, гражданин?» спросил он, почему-то вздрогнув. «А, -а, -а Никанор Иванович!» дребезжащим тенором воскликнул сидящий и, поправив разбитое пенсне на носу, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием. Босой встретил приветствие хмуро. «Я извиняюсь, на половине покойника сидеть не разрешается. Вы кто такой будете? Как ваша фамилия?» «Фамилия моя!» — радостно объявил незваный гражданин. «Скажем, Коровьев. Да не желаете ли закусить?» «Я извиняюсь, что коровой закусить?» — заговорил изумляясь и негодуя Никанор Иванович. Нужно признаться, что Никанор Иванович был по природе немного хамоват. «Вы что делаете в квартире здесь?» «Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович!» — задребезжал, не смущаясь, гражданин в треснувших стеклах. «Я, извольте видеть, переводчик». И состою при особи иностранца в этой квартире.